«Да, именно так», — тихо ответил бреворд. — «в совокупности эти документы называют опровержением опровержением филиокве. Они содержат соглашения, подписанные королями и кесарями в VI веке в Испании, где возникла идея филиокве в силу, как полагают многие сугубо политических соображений. Другие же усматривают здесь пример так называемой теологической коррупции». Но если бы значение этих документов ограничивалось только этим, мир бы еще устоял. Это все теологические тонкости, предмет для споров среди библиоведов. Но в них, боюсь, стоит куда большая опасность. В своем стремлении доказать неверность филиоквы, патриархия направила своих священников исследовать Святую Землю, встретиться с арамейскими учеными, найти все когда-либо существовавшие сведения о Христе раскопали больше, чем надеялись найти. Были слухи о свитках, написанных чуть раньше и чуть позже границы первого века. Посланцы напали на след этих свитков, кое-что обнаружили и привезли в Константинополь. Говорят, что один арамейский свиток вызывает весьма серьезные сомнения относительно человека по имени Иисус. Возможно, такого человека вовсе не существовало. Океанский лайнер вошел в бода Фонтин стоял у перила смотрел на небо Саутгемптона. С ним рядом стояла Джейн, нежно обняв рукой его талию и положив другую на его ладонь. Костыли с большими металлическими зажимами, которые застегивались на локте, покоились слева. Полированная поверхность стальных полукруглых подмышников блестела на солнце. Он сам сконструировал эти костыли. Если уж ему необходимо, как уверяют врачи, ходить с костылями целый год, то лучше усовершенствовать те уродливые палки, которые выпускает промышленность. Двое их сыновей, Эндрю и Эдриен, были с няней из Данблейна, которая решила отправиться в Америку вместе с Фонтинами. Италия, кампо фьори поезд из Салоник — все это осталось в прошлом. Несущие катастрофу рукописи, Извлеченные из архива синопских монахов были похоронены где-то на бескрайних просторах итальянских Альп. Похоронены на тысячелетие, а может быть и навсегда. Лучше уж так. Мир пережил эру уничтожения и сомнения. Разум требовал восстановить покой, хотя бы временный, пусть даже внешний. Сейчас не время для ларца из Салоника. Будущее... Наступила с первыми лучами полуденного солнца, заигравшего на волнах Ламанша. Виктор склонился к жене и прижался лицом к ее щеке. Оба молчали. Вдруг с палубы донесся шум, близнецы затеяли ссору. Эндрю рассердился на Эдриана. Мальчики тузили друг друга. Фонтин улыбнулся. Дети. Книга 2. Часть 1. Глава 18. Июнь 1973 года. Мужчины. «Уже мужчины», — думал Виктор Фонтин, наблюдая за сыновьями, лавирующими между гостями на освещенной солнцем лужайке. «И близнецы. Это важная особенность, хотя никто уже давно не заостряет на этом внимание. Кроме, разумеется, Джейн и его самого. Братья, да, но не близнецы. Странно, что об этом слове все вдруг забыли. Может быть, на сегодняшнем банкете кто-то о нем вспомнит. Джейн бы это понравилось. Для Джейн они всегда оставались близнецами. Ее созвездием близнецов. Прием в доме на Лонг-Айленде организован для Эндрю и Адриана. Сегодня их день рождения. Лужайка и сад за домом превратились в площадку для сельского праздника под открытым небом, как назвала это Джейн. Старомодный пикник на природе теперь такие не устраивают, а мы устроим. Небольшой оркестрик расположился около террасы. Музыка служила фоном для множества голосов. Длинные столы, ломящиеся от угощения, стояли посреди тщательно подстриженной лужайки. У прямоугольного буфета суетились два бармена. Сельский праздник. Виктор раньше не знал этого выражения. За все годы их брака она ни разу его не употребила. Как же быстро пролетели годы. Словно три десятилетия были спрессованы в капсулу, которую на огромной скорости запустили в космос, только для того, чтобы, когда она упадет на Землю, ее вскрыли и осмотрели участники запуска, которые просто стали старше. Эндрю и Эдриан стояли теперь рядом. Энди болтал с Кэмпсонами у столика с закусками. Эдриан у бара беседовал с молодыми девчонками и ребятами, чья одежда едва выдавала их половую принадлежность. Вполне естественно, что Эндрю общался с Кэмпсонами. Пол Кэмпсон — президент Centaur Electronics. Его ценят в Пентагоне, как и Эндрю, а Адриен, как всегда, в гуще студентов, которые рады засыпать вопросами молодого, но уже известного и многообещающего юриста. Виктор с удовлетворением отметил про себя, что оба близнеца значительно выше прочих гостей — Этого следовало ожидать. Ни он, ни Джейн, отнюдь не коротышки. И близнецы очень похожи, хотя и не одинаковы. У Эндрю светлые волосы, а у Эдриана темно-каштановые. У обоих резкие черты лица, как у них с Джейн, но у каждого четко выраженная индивидуальность. Единственная общая деталь внешности — глаза. Глаза Джейн. Голубые пронзительные. Временами на очень ярком солнце или в вечерних сумерках их можно было спутать — Но только при таких условиях. Они не искали подобных случаев, каждый был сам себе хозяин. Светловолосый Эндрю был кадровым военным, преданным своему делу, профессионал высокого класса. Пользуясь своим влиянием, Виктор добился для него места в вест поинте где Эндрю блистал. Он уже дважды побывал во Вьетнаме, но ему притила стратегия и тактика этой войны. Побеждай или выходи из игры, таково было его кредо, Но никто его не слушал. Правда, если бы и слушал это, едва ли что-нибудь изменило бы. Победить в этой безнадежной войне было невозможно. Коррупция в Сайгоне достигла невиданных масштабов. Но Эндрю отнюдь не был убежденным убийцей. Виктор это понимал, его сын верил. Глубоко, тревожно, искренне всем сердцем. Военная мощь — залог величия Америки. Когда исчерпаны все слова, приходится применять силу. Применять мудро, осмотрительно, но применять...